Милосердие. Определение. Проявление снисходительности с позиции силы. Проявление сострадания. Категории. Связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием, связанные с нравственными убеждениями. Схожие качества, умение сострадать, снисходительность, человечность. Возможные причины. Природная эмпатия. Уязвимость и беспомощность в прошлом. Персонаж остро чувствует, что правильно, а что нет. Желание облегчить страдания. Наставники или учителя, проявлявшие милосердие. Персонаж ценит других людей. Острое чувство справедливости. Связанное поведение. Прощение. Персонаж вершит правосудие с состраданием, способность поставить себя на место другого человека. Персонаж обращается с окружающими уважительно и справедливо. Персонаж помогает тем, кто попал в беду. Персонаж наставляет, а не наказывает. Персонаж призывает окружающих расти, учиться и становиться лучше. Непредубежденность. Персонаж подает пример терпение. Персонаж не держит обиду. Персонаж утешает, проявляя понимание. Персонаж внимательно слушает. Персонаж размышляет об общей картине вместо того, чтобы зацикливаться на мелких деталях. Персонаж сочувствует тем, кто попал в беду. Надежда на перемены в любой ситуации. Широта взглядов. Персонаж относится к окружающим так, как хочет, чтобы относились к нему. Персонаж говорит правду от чистого сердца. Персонаж скорее воодушевит другого, чем унизит его. Персонаж видит возможности изменить ситуацию. Персонаж не боится проявлять сострадание. Персонаж смотрит на поступки людей сквозь призму их мотивов. Персонаж проявляет сочувствие к окружающим. Способность отбросить эго и личные эмоции. Персонаж действует из желания помочь людям, а не из желания восстановить справедливость или наказать. Связанные мысли. Энди так чувствует себя виноватым в случившемся. К чему дальше его наказывать? Я знаю, что творится у Клары дома, поэтому не буду обращать внимания на ее грубость. Дам Саре еще один шанс. Если я не потеряю веру в нее, может, и она не сдастся. Лиам донимал меня, когда я проиграл, но я не стану поступать с ним так же. Потерпеть неудачу обидно. Связанные эмоции. Внутренняя противоречивость. Смущение. Благодарность. Чувство вины. Оптимизм. Угрызение совести, удовлетворение, угрюмость, симпатия. Положительные аспекты. Персонажи, которым свойственно милосердие, проявляют такую высокую степень понимания и сострадания, что возвышаются над мелочной завистью, озлобленностью и враждебностью, У них нет потребности наказывать кого-то в назидании окружающим или радоваться чужим неудачам. Напротив, им становится грустно при виде печального итога, и они предпочитают верить, что, несмотря на ошибки и неправильные решения, милость и прощение приведут к миру. Отрицательные аспекты. Те, кто ценит достижения и успех, могут счесть милосердных персонажей слабыми – принимая их человечность за нерешительность или страх совершить необходимый шаг. Те, с кем несправедливо обошлись, могут разозлиться и обидеться, когда такие персонажи проявляют сострадание к их обидчику. Могут возникнуть обвинения в фаворитизме, которые подорвут отношения милосердного персонажа с союзниками. Примеры из кино. Епископ Мириэль в «Отверженных» дает приют освобожденному каторжнику, который затем крадет у него серебро, и избегает. Поймав каторжника, представители власти приводят его обратно, чтобы призвать к ответу. Вместо того, чтобы наказывать каторжника, епископ заявляет, что сам подарил ему серебро, после чего отдает вдобавок и серебряные подсвечники. «Щедрость» и «Слова милосердия» подталкивают жана Вальжана начать честно зарабатывать на жизнь и забыть о прошлом, что, в свою очередь, дает ему возможность проявить милосердие ко многим людям, которые встретятся ему на пути. Дополнительные примеры из литературы. Фродо, «Властелин колец». Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Стремление все держать под контролем. Жесткость – Склонность к резким суждениям, категоричность, паранойя, зажатость, подозрительность, злопамятность. Сложности для милосердного персонажа. Персонаж проявляет милосердие, даже когда подозревает, что надежды на исправление нет. Персонаж сталкивается с ситуацией, когда проявление милосердия впоследствии принесет всем страдания. Персонаж рассуждает с точки зрения милосердия, зная, что расстроит этим окружающих. Персонаж знает, что окружающие осуждают его действия и ставят под сомнение его способность быть лидером.